«Что тут можно сказать?» «И вот еще что, тезка», — передохнув, выговорил Щепов. «Ты мечтал ведь прикупить домишка в Орехово?» «Откуда знаю? Короче, у меня там фазента от деда еще. Так вот забирай».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 Колдуны или экстрасенс? Нам все равно. Кровь на разрезе у всех одинаковая. Красная.